Глава двадцать четвертая В тюрьму я поехал с комфортом. Успел встретить и поприветствовать всех гостей, обнялся с мастером Казимиром, которого не видел уже несколько дней, объяснил Жану Гавриловичу и герцогинем все детали моей авантюрной затеи, вкусно поужинал и поднял бокал за новый титул Сережи Стоцкого. На улице начало темнеть. когда к воротам дворцового парка с сиренами и мигалками подкатили два автомобиля императорской гвардии. Молодой, но очень серьезный поручик, печатая шаг, вошел в столовую, поприветствовал Бердышева, а затем повернулся ко мне. «Граф Смирнов-Карельский, вы арестованы личным приказом императора. Прошу следовать за мной». «А в чем дело?» — спросил я, неторопливо отодвигая тарелку. Мне надо было потянуть время, чтобы сирены гвардии гарантированно перебудили всю округу. Да и друзья не должны были понять, что арест запланирован заранее. Умнички-герцогини отлично подыграли мне, набросившись на поручика с вопросами и упреками. Он отбивался казенными фразами «Я не могу знать» и «До выяснения обстоятельств». Мне даже стало жаль паренька. Я выложил содержимое карманов на стол и попросил Полину «Будь добра, отнеси мои вещи в кабинет». «Вам не запрещены личные вещи», — сказал поручик, «кроме телефона и других средств связи». «Спасибо», — искренне поблагодарил я его. Молодой аристократ просто выполнял свои обязанности и делал это по уставу, но без лишнего рвения. Он не торопил меня, пока я прощался с герцогинями и удивленными гостями, и даже придержал дверцу машины, когда меня усаживали на заднее сиденье. «Куда вы повезете его сиятельство?» спросил Бердышев поручика. Он проводил меня до машины и сейчас зорко оглядывал пустую улицу, темноту которой разгоняли только редкие фонари и мигалки гвардейских машин. «В изолятор наш палярный, ваше высокопревосходительство», ответил поруччик, и добавил, пожав плечом. «Распоряжение императора? Велено поместить графа Смирнова-Карельского в одиночную камеру и ждать дальнейших указаний». «Я завтра же добьюсь приема у императора», — сказал мне Жан Гаврилович. «Уверен, что этот арест — какая-то чудовищная ошибка». Я благодарно кивнул. Этот маленький спектакль мы разыгрывали специально для поручика и его гвардейцев. На улице было холодно. По прогнозу, со дня на день ожидался первый снегопад. Я поежился в тонком комбинезоне и подумал, что надо заказать Ане комплект зимней формы из магических тканей. Вслед за мной в машину втиснулся гвардеец. Второй сел слева от меня. «Ваше сиятельство», — сказал поручик, усевшись рядом с водителем. «Я наслышан о ваших магических талантах. Прошу вас, не пытайтесь бежать. Даже если мы не сможем помешать вашему побегу, этим вы только осложните свое положение». «У меня и в мыслях не было бежать от вас», — улыбнулся я. «Надеюсь, со дня на день все разъяснится. А пока высплюсь в камере». Несмотря на мои уверения, гвардейцы всю дорогу не спускали с меня глаз. Ехать пришлось недалеко. Следственный изолятор на Шпалерной располагался почти напротив Малого зимнего дворца, на другом берегу Невы. Автомобиль скатился с литейного моста, повернул налево и въехал в подворотню, которую перегораживали стальные ворота. Ворота с лязгом закрылись, отрезая нас от ночной столицы. "Прошу за мной, ваше сиятельство", сказал поручик. В тюремной канцелярии меня ожидал сам начальник тюрьмы. Видно, аристократы попадали в изолятор нечасто. Начальник беспокойно хмурился, очевидно, прикидывая, как вести себя с необычным арестантом. В канцелярии возникло непредвиденное затруднение. Мне предложили переодеться в полосатую арестантскую одежду. К счастью, мой титул и спокойный тон произвели впечатление на начальника тюрьмы. Я вежливо попросил разрешения остаться в своей одежде, а сам предложил тщательно меня обыскать. «Прошу прощения, ваше сиятельство. Служба?» — сказал начальник и сам ощупал мои карманы. «Понимаю», — улыбнулся я, — «и сочувствую от всей души. Я постараюсь не доставлять вам лишних хлопот. Я многозначительно покосился на начальника. Жан Гаврилович должен был предупредить его о нашем замысле. Обойтись без этого, к сожалению, не получалось. Начальник даже бровью не повел. «Гусев!» прикрикнул он на охранника. «Отведи его сиятельство в седьмую камеру и выдай постельное». «Слушаюсь, ваш высокоблагородие!» отозвался Гусев и разгладил длинные рыжие усы. Шагая длинным тюремным коридором, я с любопытством оглядывался, когда еще доведется попасть в настоящую тюрьму. Кирпичные стены были выкрашены серой масляной краской. Под потолком тускло горели лампы, а справа тянулись одинаковые металлические двери с маленькими оконцами. Оконцы были плотно закрыты задвижками. Возле одной из дверей Гусев велел мне повернуться лицом к стене, а сам завозился звякой ключами. Дверь открылась, чуть слышно скрипнув хорошо смазанными петлями. — Прошу, ваш благородие! — хрипло сказал Гусев. Я шагнул в камеру, и охранник запер за мной дверь. Я с любопытством огляделся. Камера представляла собой маленькое помещение размером 3 на 3 метра. Кровать, стол и металлический табурет, все надежно привинчено к полу. Слева от двери в углу весело журчал унитаз. Его даже занавеской не отгородили. Унитаз был на удивление чистым, и бачок работал исправно. Это я сразу же проверил. Рядом стоял ёршик, а на стене висел рулон тонкой туалетной бумаги. Маленькое окошко под самым потолком было забрано частой. и толстой решёткой, сквозь которую арестант мог видеть только кусочек неба и ржавую крышу противоположного корпуса. Я хмыкнул, покачал головой и сел на табурет. В замке снова заскрежетал ключ. Гусев принес свернутый тонкий матрас, шерстяное одеяло и жесткую подушку. — Подъем в шесть утра, — сказал он. — Завтрак в семь. — Спасибо, — кивнул я и развернул матрас на кровати. — Может, принести еще одеяло? предложил Гусев, испытывающий, глядя на меня. — Ночь холодная уже. — Не надо, — сказал я. — Денег нет. — Это ничего, — неожиданно сказал Гусев. — Я так принесу. Есть что надо друзьям передать. Вы только скажите, ваше благородие. Я ведь понимаю, вы сюда случайно угодили. Через неделю-другую разберутся. Или выпустят вас, или переведут отсюда. — Хорошо, — кивнул я. — Буду иметь в виду. Единственное, чего мне хотелось, поскорее остаться одному. Несмотря на то, что все это я затеял сам, тюремная обстановка давила на психику. Но и обижать Гусева отказом не годилось. С тюремщиком лучше дружить, пока от этого есть польза. «Принесите одеяло», — попросил я. «В конце концов, передам надзирателю денег через Жана Гавриловича только и всего». Гусев принес второе одеяло. «А свет выключается?» — спросил я его, кивая на тусклую лампочку под самым потолком. лампочку тоже окружала частая решетка видимо чтобы заключенный не добрался до стекла не положено ваш благородие ответил гусев спить так быстро привыкнуть он вышел а я завалился на кровать надо было выждать немного на случай если надзиратель захочет заглянуть в камеру через окошко в двери время тянулось медленно я всерьез задумался как заключенные годами сидят в одиночной камере как проводят однообразные дни, что делают, чтобы не сойти с ума. От нечего делать я прислушивался к звукам вокруг. Громко журчала вода в бачке туалета. За окном чуть слышно насвистывал холодный осенний ветер. Из коридора доносились смутные шорохи. Наверное, эти звуки шли из других камер. И вдруг я услышал четкий негромкий стук. Три быстрых удара, пауза. И еще два удара чуть медленнее. Стук повторялся раз за разом, как будто кто-то упорно стучал металлом по кирпичной стене. Я поднялся с кровати и стал медленно обходить камеру по периметру. Стук шел из-за стены слева. Но я не мог определить, стучат в соседней камере или еще дальше по коридору. Это явно был какой-то сигнал. Судя по тому, что он все время повторялся, на него должны были ответить. Я сел на табурет и приоткрыл рот, чтобы лучше слышать. Вскоре из-за стены справа донесся ответ. Точно такой же стук, но теперь два удара звучали быстро, а три чуть медленнее. Спустя минуту стук раздавался то справа, то слева. Двое заключенных переговаривались друг с другом с помощью кода. Я был свидетелем их разговора. но о чем они говорят, разобрать не мог. Привычно разогнав свою магическую матрицу, я протянул ледяную паутинку сквозь толстые кирпичные стены камеры, нащупал в холодном пространстве огоньки чужих матриц и с любопытством исследовал их. Матрицы были совсем слабые. Они напоминали огоньки свечей, которые горят в ночной темноте. Два обычных человека. Неизвестно, по какой причине их заперли в одиночные камеры, Но они и здесь нашли возможность общаться. Кто знает, может быть, именно сейчас они договариваются о побеге или просто спрашивают друг друга «Ты еще жив?» и отвечают «Жив». Ритмичный перестук заворожил меня. Я слушал и слушал, стараясь разгадать комбинацию ударов. Они звучали быстро, но не накладывались друг на друга. Словно заключенные давным-давно договорились о порядке общения и теперь старательно соблюдали его». Лампочка мигнула под потолком. Я отряхнул головой и пришел в себя. В окне зияла чернота, словно кто-то опрокинул банку чернил в мокрую холодную осень. Пожав плечами, я разогнал матрицу до ровного гула в груди и с удовольствием увидел перед собой ярко-золотистое сияние магической линии. Пора было выбираться. Надеюсь, надзиратель Гусев не придет посреди ночи проверить, как сидится в одиночной камере графу Смирнову Карельскому. А если придет ничего, начальник тюрьмы быстро успокоит своего подчиненного. На всякий случай я скрутил одно одеяло и накрыл его другим. Это было мало похоже на спящего человека, но не слишком внимательный наблюдатель мог не заметить подмену. Я равнодушно пожал плечами, отыскал на внутренней карте яркие огоньки, которые обозначали матрицы герцогинь, сосредоточился на них и шагнул в магическую линию. Поток мягко подхватил меня. Последнее, что я успел заметить, — полупрозрачную кирпичную стену камеры. Я покинул тюрьму прямо сквозь нее. А затем пространство вокруг меня слилось в светящиеся цветные полосы. А затем сияние исчезло, и я появился прямо в кабинете малого зимнего дворца. Герцоги радостно вскрикнули. «Эффектно!» — оценил мое появление Жан Гаврилович. «Где ты застрял? Опять влип в приключения. Я покачал головой. «Нет, просто решил немного посидеть в тюрьме. Когда еще доведется? Я не стал рассказывать ему, что слушал переговоры заключенных. Пусть у этих несчастных останется хоть какая-то радость. «Ничего», — успокоил меня Бердышев. «При твоей склонности к авантюрам в тюрьме тебе придется бывать часто. Сплюнь! Гости разошлись? Сразу после того, как тебя увезли». — Решили, что нехорошо веселиться, пока ты в тюрьме. — Эх, — расстроился я. — Испортил Серёге праздник, но ну, ничего. Разберемся с Курфюрстом и отпразднуем заново. — Когда ты собираешься действовать? — спросил меня Бердышев. — Император ждет с нетерпением. — Выжду пару дней, чтобы новость о моем аресте точно дошла до Курфюрста, — ответил я. — Предупреди охрану дворца. Пусть внимательно следят за всем, что происходит вокруг, но ни во что не вмешиваются, кроме попыток проникновения. Ты думаешь, британцы или курфюрст рискнут лезть во дворец? Думаю, нет. Но кто их знает?